темные потоки, я видел бури, взор жестокий, и ветер мирный и высокий, и смерть сейчас напрасный. Вот воин, плавая навагой, исполнен важную отвагой, с морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. Вот конь волшебной ладони кладет огонь лихой погони, и пляшут сумрачные кони в руке травы державной. Где лес, глядит в полей просторы,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 какой нарастающий накат. Непрерывное, неостановимое движение, ни одной мужской рифмы на все семьдесят две строки, еще и отсюда ощущение непоставленной точки, лавина, не зря все начинается в горах. Отчетливо при этом видно, как захватывает этот обвал самого автора, как все серьезнее и трагичнее становится он, как начисто исчезает мелькнувшая в начале игривость аршин и наваги, Колом торчит, Йорнический эпиграф из стихов приятеля, Бахтерева. Зачем это снижение перед взлетом? Может, добавлено потом? Задним числом потребовалось внедрение андерстейтмента после непривычного пафоса. То ли все-таки наоборот, и скорее всего, изначальный иронический замысел центробежной силы стихотворчества был выведен на патетическую орбиту, а эпиграф так остался, скажем, с уместной в данном случае красивостью, зачаточными пропилеями при грандиозном порфиноне стихотворения. «Комическое», — утверждает Бергсон, — «для полноты своего действия требует как бы кратковременной анестезии сердца. Иначе говоря, только с холодной душой возможен сколько-нибудь объективный, то есть отстраненный анализ» на что претендует и что предлагает иронический комический стиль. От того он, кстати, и тупиковый в искусстве, где страсть важнее разума, потому что интереснее. Осознать в себе недостаток страсти есть движение души, явление одноприродное, то есть та же страсть в конечном счете. «У Введенского чувства тоски по чувству», пишет его близкий друг Яков Друскин. Вот почему Элегия так безошибочно напоминает Лермонтовскую думу, в которой, в свою очередь, словно зарифмованы чадаевские мысли. Мы живем лишь в самом ограниченном, настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя, и если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца. Мы растем, но не созреваем. Исповедь человека — ощущающего себя частью разочарованного и потерянного поколения, горюющего, быть может, напрасно, что разучился жить, страстяне. Можно предположить, что так бывает всегда, и иначе быть не может. По тем же мотивам, что коллега Лермонтов веком ранее взялся за элегию в Веденский. А спустя три десятилетия Бродский, зная медные трубы, Мы в них не трубим, мы не любим подобных себе, не любим тех, кто сделан был из другого теста. Нам не нравится время, но чаще место. А еще через полтора десятка лет, Лев Рубинштейн, мы знаем цену и тому, и этому, мы знаем цену, но на кого оставить сцену, приемле посох и суму? И как идти в таком тумане ни час, ни день, а тысячу лет с пудовой фигою в кармане, с холодным ветром тет-а-тет? -тет. Или Тимур Кибиров. Изгаляются страх и отвага над моей небольшой душой. Так сижу я над белой бумагой, черной ночью на кухне чужой. Возраст рефлектирующего не так уж важен. Лермонтову — 24, Веденскому — 37, Бродскому — 32, Рубинштейну — 40, Кибирову — 30. Разброс — большой, охват — широкий. Как же точно соорудил рабочую матрицу Лермонтов, что ее можно уверенно заполнять новым, вплоть до сегодняшнего, материалом? «Еще душе не в кайф на дембель», — пишет Денис Новиков. Единственный возможный перевод на тот русский язык звучит так. «Мы жадно бережем в груди остаток чувства». Схватившись за элегию, я начал читать остального введенского. Ничего подобного. Из всех 32 стихотворений плюс 23 ранних стихотворений это единственное у него, написанное традиционным размером, классический четырехстопный ямб с регулярными строфами, как-то особенно вызывающе все остальные Абериуты, Хармс, Олейников, Заболоцкий, тот же Бахтерев, к традиции ближе. Заболоцкий, резко разошедшийся с Веденским в осознании сути поэзии, написал ему открытое письмо, где формулировал «Ваши стихи не стоят на земле, на той, на которой живем мы». Введенский декларировал идею жертвенности в поэзии. Чем хуже, тем лучше. Бывает, что приходят на ум две рифмы, хорошая и плохая. И я выбираю плохую. Именно она будет правильной. Он вообще отрицал традиционную эстетику, разделения на красиво-некрасиво. Идея правильности давлела, а правильным было то, что достигалось отрицанием, отречением, жертвой. Теоретически, благородно и эффектно. На практике такой этический эстетический аскетизм оказывается очень разным. На абстрактную картину смотришь с внутренней агрессивной претензией. А корову он нарисовать может? Ранний Мирос его каталонскими пейзажами убеждает в мастерстве рисования и живописи. Тогда пусть разбрасывает свои разноцветные кляксы как хочет. Доверие заслужено. Тоже с Пикассо. Подход простой, но часто оправданный. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Общепризнано, что в Веденского надо читать глазами. На слух он практически неприемлем, уж очень сложный, головной. Об этом и Заболоцкий. На вашем странном инструменте вы издаете один вслед за другим удивительные звуки, но это не музыка. Жизнь же научила, что те стихи хороши, которые запоминаются. Как выразился Тристант Цара, мысль рождается во рту. Нормально, что те, кто так и творят, подобных афоризмов не создают. И наоборот, Элегия резко выделяется у Введенского, тем, что ее хочется читать вслух, перечитывать и декламировать, насилуя родных и близких. Уважай бедность языка, уважай нищие мысли, провозглашает Введенский. Его декларативному минимализму не веришь. Существует элегия. Стихи, остальные стихи. Введенского действительно увлекательно разгадывать, и понимание, как «мировоззренческая категория. Их суть. Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна, чтобы было все понятно, надо жить, начать обратно. Нам непонятно и приятно, необъяснимая нам друг. Конечно, друг, а мы его друзья. Как же иначе, если вчерашние события в изложении нескольких знакомых предстают взаимно неузнаваемым. Рассем каждый день. Сильное переживание, помню, испытал, прочитав показания секундантов Лермонтова и Мартынова. Через неделю после дуэли четверо вменяемых мужчин, четыре человека чести, вовсе не думая обманывать, рассказали совершенно разное о простейших обстоятельствах события, ведомые чем-то загадочным своим. Господи, не оскожим ли Лермонтов и ненавидим мы, И любим мы случайно. Не о том ли в Веденске Нам туго, пасмурно и тесно Мы друга предаем бесчестно И Бог нам не владыка? Забывчивости нет. Случайных ошибок нет. Слух исправен. Глаз остер. Маразм за горами. Но никто не понимает никого. Не понимает убежденно, Взволнованно, вдохновенно. Непонимание — наше шестое чувство. Рано или поздно мы смиряемся с этим. В себе, в близких, вообще, в окружающей жизни. От политики до семьи. Однако не того мы ждем от искусства. В конце-то концов, зачем мы читаем книжки и разные там слушаем? Искусство обязано быть умнее, глубже, объемнее, точнее. Лермонтов и Введенский. От того и кручинится от собственного бессилия. В Введенского в той компании выдающихся талантов, которая кодируется в истории как О. считали гением, а в компании были Хармс, Олейников, Заболоцкий. Похоже, в гениальности своей в Веденске не сомневался, с прошлым вовсе не соотносясь, уверенный, что совершил критику разума более основательную, чем та, кантовская, поглядывая в будущее. В поэзии я, как Иоанн Креститель, только предтеча. Он вплотную подошел к сознанию принципиальной невозможности понимания и думал, что показал это в поэтической практике. Так думают и его приверженцы, введенский культ. Но не он ли сам сказал «Я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые? Постижение этого, по-видимому, для человека невозможно и тоже принципиально». Может быть, такой тупик заставил Веденского развернуться назад, сделать полный поворот кругом к Элегии, к Лермонтову. Заметное общее у них ощущение окружающей пустоты и бесполезности, беспредметности мира, не за что ухватиться. У Веденского и буквально. Друскин описывает его образ жизни, его быт, если здесь применимо это слово, простая железная кровать, две табуретки и кухонный стол. А в последний период своей жизни он писал даже не за столом, но просто сидя на стуле и подложив под бумагу книгу. Концептуальная неприкрепленность. Он сам рассказал мне, что номер в гостинице предпочитает своей комнате. Номер в гостинице лишен индивидуальности. Это просто временная жилая площадь. Оттого в Веденске и предпочитал ее своему дому. Современники отмечали, что на обериутских вечерах Веденский выделялся среди своих эксцентричных товарищей стандартной обыденностью. Черный костюм, белая рубашка с галстуком, анонимная одежда, не запоминающаяся, не индивидуализированная, как его жилье. Снова бедность языка. Что же произошло? Отчего в Элегии явлен другой, богатый, даже роскошный в Веденский? Вероятно, можно говорить о пресловутом предвидении поэта, которое так часто встречается в истории словесности, потому это и трюизм, что правда. Предощущение конца в прощальной элегии явственно. В реальной жизни было от чего тревожиться и скорбеть. Еще в конце 1931 года Введенского, Хармса и еще некоторых сотрудников детской редакции Ленгиза арестовали. В те сравнительно мирные времена они после тюрьмы и ссылки вернулись осенью следующего года, но в 37 окончательно взяли Олейникова, в 38-м Заболоцкого. К 40-му жанр элегии и эпитафии становился главным в жизни. Не стоит демонизировать власть и ее спецслужбы. В них работали и работают такие же, как... Во всей стране люди, с теми же представлениями о рабочей этике и отношении к производительности труда. Почему в государстве, где плохо с обувью, дорогами, телефонной связью, земледелием, туалетной бумагой и автомобилями, должно быть хорошо с госбезопасностью? Там трудятся так же, как везде, с той же ленью, нерадивостью, истеричностью, беспорядочностью, скрытым саботажем и показной штурмовщиной потому и ставит в тупик логика репрессий. В одних случаях причины арестов и казней прослеживаются от мстительности верховного вождя до зависти коллег и корысти соседей. В других — беспросветная тьма не только архивов, но и мотивов. Можно лишь оперировать фактами. Например, твердо сказать, что ни одна литературная группа не была уничтожена так полно и безжалостно, как непонятные и, казалось бы, того и безвредные абриуты. Возможно, наоборот. Именно непонятность раздражала, будила комплекс неполноценности, но нет кулацких поэтов, которые уж куда доступнее тоже убивали. Не получается схемы, только хаотический навал ужаса. В те времена... Обычным делом было прятаться в детскую литературу и в переводы. Веселым абсурдистам скрыться и здесь не удалось. С 1928 года и до конца единственной публикации Введенского в журналах «Чиж» и «Еж» в детских книжках, причем книги эти переиздавались и после гибели поэта. Но вырубка абсурда была произведена с невиданной тщательностью от того и выглядит особенно возвышенно трагическим жест Введенского, написавшего звучными классическими стихами думу XX века. Свое прощание Лермонтов взглянул уже оттуда и прах наш потомок оскорбит. Для Введенского это впереди, чем и кончается стихотворение, но начинается тоже. Смерть появляется в первой же строфе и больше не уходит. Смерти час напрасный. Загадочен этот стих. У Введенского повсюду во многих сочинениях тема смерти. По его слову, окончательности. Он писал «Чудо возможно в момент смерти. Оно возможно, потому что смерть есть остановка времени». Тоже и в стихах «Вбегает мертвый господин и молча удаляет время». Человек властен над временем, но только своей смертью, фактом смерти. Так почему же час напрасный? Может быть, как раз потому, что смерть именно окончательна? Что ничего исправить нельзя? Что не дано нам знать, как умрем, а без этого нельзя понять, как мы жили? Античное отношение к жизни. Иначе что это за призыв с мировоззренческой точки зрения держать равнение на смерть? А на что же еще? Есть варианты? Для древних смерть та точка, которая завершает фразу «жизни» и, согласно правилам грамматики бытия, является ее неотъемлемой составной частью. Об этом — финальные строки Софокловского царя Эдипа. Об этом — подробные сцены умирания у Гомера. Последние мгновения способны зачеркнуть все достоинства или, наоборот, все бесславие многолетнего пути. Пока человек не умер, нельзя окончательно сказать, как он жил. Веденский знал, что говорил, «Смерть сейчас напрасный». Сведения о его смерти приблизительны. Неизвестна точная дата. По официальной, то есть недостоверной бумаге, 20 декабря 1941 года. Неизвестна непосредственная причина. То ли дизентерия в Аристанском вагоне, то ли пуля конвоя. Неизвестно конкретное место. Где-то на железной дороге между Воронежем и Казанью на насыпи длиной 1148 километров.